Письма студенту. 10 октября 1976 года. Вот ты студент, Андрюша. Щукинцы имеют обыкновение задирать нос с первого курса. К тому, правда, есть основания. Училище, освещенное гением Вахтангова, согретое темпераментом Рубена Симонова, действительно уникальная школа. Судьбы многих талантов связаны с этим училищем. Я бы мог позавидовать тебе. Трудно даже вспомнить, как все это начиналось у меня. Как-то, само собой, постепенно. Когда-то давно, это было в пятом классе школы, у нас существовал драматический кружок. И я там однажды сыграл «Водевиль», который, кажется, мы сами сочинили. Мне трудно о себе что-то сказать». «Я помню только свои ощущения. Во время прогона этого представления я с радостью бросился в обстоятельства, нами придуманные. То ли деньщика я играл, то ли еще кого-то, но премьера не состоялась. Что-то мне показалось обидным, и я так и не сыграл свою роль». Но те, кто видел репетиции, и учительницы, и мои товарищи говорили, что я был смешон. Вроде бы ничего не делаю, а смешной. Физиономия, гримасы смешные. Может, это во мне зародило что-то, что потом теребило мою душу? Может, сыграли роль разговоры с дядей? Он ведь был интеллигентным человеком, очень образованным, написал диссертацию о Есенине. Может быть, разговоры с ним привели к тому, что однажды, это было во время войны, и мне было 14-15 лет, я работал на заводе учеником токаря, я пошел разыскивать театральную студию. Не знаю, как получилось. Я стеснялся спросить, разыскивал сам, и в конце концов на самотечной площади нашел вывеску «Управление искусств». Но оказалось, что я попал в отдел книгоиздательств. Я сказал, что хочу стать актером. Они расспросили, где я работаю. Представь, война, заснеженная немноголюдная Москва, голодное время, эвакуированные заводы. И все-таки я не оставил свою затею. Однажды я пришел в студию при театре революции. Помню, топили печку, я потолкался, на меня поглядывали». «Я был в полушубке, в лыжных штанах, в башмаках с загнутыми носами, в мохнатой шапке, наползающей на глаза. Потом так получилось, что я пошел проводить педагога. Кажется, он читал марксизм-ленинизм. Мы шли по улице, и я ему рассказывал о себе. У него был простуженный голос, он прикрывался воротником». И он посоветовал мне поступать, поскольку у меня не было среднего образования, в студию Станиславского на Красной Пресне. Может быть, стоит поступить туда рабочим, а потом и сыграть что-то. Вот была такая беседа, которая ничем не кончилась. Продолжалась война, продолжалась моя работа. Но Наступил сороковой третий год, и хоть мне было 16 лет, я выполнял план, и нескольких молодых рабочих, в том числе и меня, послали в техникум. Я сдал экзамены и поступил учиться в авиационный техникум имени Сергорджи Никидзе. Свои театральные интересы я не оставил. Я помню, что именно там я подготовил в купальне Чехова, выучил и рассказывал монтёра Зощенко, очень любил Блока, Есенина, читал их наизусть на вечерах, и меня называли, как когда-то в школе, наш артист. Я рассказывал об этом дяде, заходя к нему в Комитет по делам искусств. Но чем он мог особенно помочь мне, мальчишке? Выслушивая меня, он говорил... «Ты артист у нас, Женька!» Однажды он попросил меня почитать, и я стал читать стихи о советском паспорте. Когда я сказал «Я волком бы выгрыз бюрократизм, дядя чуть не упал со стула», я мужественно дочитал до конца. Он хохотал и сказал «Женя, это очень плохо, очень!» Я прочитал стихотворение Блока, Ему тоже не понравилось. Он сказал, «Женя, у тебя культуры маловато, надо учиться, по театрам ходить». Но, тем не менее, меня это не остановило. И я на третьем курсе техникума пошел в московскую театральную студию. Эта студия была очень интересная. Она была организована в 43-м или в 42-м. Руководил ею Ростислав Захаров, известный балетмейстер Большого театра. Преподавала Екатерина Михайловна Шереметьева, ученица Владимира Николаевича Давыдова. Она вела драматический класс. Студия имела музыкальное отделение, оттуда вышли прекрасные певицы. Было сильное балетное отделение. На драматическое отделение был большой конкурс. Во всяком случае, мне об этой студии кто-то рассказал, и я пошел туда». Я попросил у брата пиджак и решил, что готов к экзамену. Я безумно нервничал, я понимал свою несостоятельность, но не думал, что так получится. Сидело человек двадцать пять на роду. Я вышел, они, видно, добирали, студия существовала уже второй год, и прочитал все, что с таким успехом читал в техникуме. Чехова, Зощенко. У меня спросили, еще что-нибудь есть? Я сказал... Есть, но это еще хуже. Почему-то все стали просить, чтобы я почитал еще. Я прочитал Блока в ресторане. Я любил это стихотворение. Мне казалось, что сидит одинокий, седой, красивый-красивый мужчина где-то в ресторане и говорит, «Никогда не забуду, он был или не был этот вечер, пожаром зари с женой раздвинуто бледное небо». И на жёлтой заре фонари. Я сидел у окна в переполненном зале, Где топели смычки о любви. Я послал тебе чёрную розу в бокале Золотого, как небо, аи. Ты взглянула, я встретил смущённый и дерзко Взор надменный и отдал поклон. Обратясь к кавалеру намеренно, резко ты сказала «И этот влюблён». и сейчас же в ответ что-то грянули струны и так далее. Была тишина, я был белого цвета, я читал серьезно, мне сказали спасибо, и это стихотворение Блока спасло меня». «Примирила и с моим пиджаком, и с моей курносой физиономией, и с недостатком культуры». «Потом, говорят, развернулось целое собрание. Стали просить Екатерину Михайловну Шереметьеву. Она сказала, что я, мол, очень серый, неотесанный. Но ее стали снова просить, мы поможем, и меня приняли в студию». Я пошел в главное управление учебных заведений, и меня официально перевели из одного учебного заведения в другое, хотя этот перевод был очень сложен. Началась учеба. Я пропадал в студии с восьми утра до часу ночи. Я был увлечен учебой в студии, делал какие-то успехи, особенно в этюдах, что-то придумывал, ломал голову. Я мечтал стать артистом. Шли годы учебы в студии. Потом к нам пришел Андрей Александрович Гончаров, молодой, красивый, талантливый ученик известного режиссера Горчакова. Гончаров сразу после ГИТИСа добровольцем ушел на фронт, был ранен, руководил фронтовым театром, а тогда только что пришел в театр сатиры. Он стал вести наш курс. Занятия с Гончаровым были такие напряженные, насыщенные. Мне все сразу стало казаться очень серьезным и безумно трудным. Так и вошло в мою жизнь искусство, как вечный экзамен». «До завтра, отец».